Глава 53. Мы с Робом заранее договорились о том, что он возьмёт себе вечер последней пятницы апреля, а я себе первый вечер пятницы мая, для того, чтобы сходить с друзьями в бар. Робби отдыхал в компании своего бывшего одноклассника и действующего коллеги по футбольному клубу. Я же ограничилась компанией Нэт, так как Куко была занята присмотром за подхватившим простуду мистером Гудманом. Жаль, конечно, что Коко не смогла прийти, так как мы достаточно давно с ней не общались. Однако мне вполне хватало и компании огневолосой. Тем более я не планировала возвращаться домой слишком трезвой. Она вдруг отдала предпочтение не напиваться вдрызг. Так что можно смело утверждать, что в этот вечер мы составляли с собой отличный тандем умеренности. Не за что бы не подумало, что из нас двоих, из ядрых холостячек, именно ты обзаведёшься потомством первее. Охмелялась рыжеволоса. Если бы мы могли отмотать временную плёнку в прошлое, при этом полностью стерев воспоминания о нашем настоящем, я бы со стопроцентной гарантией сделала бы ставку на то, что скорее я стану матерью до 30, чем ты решишься на это к своим 40. Ставки сделаны, ставок больше нет. Победоносно подняла свой бокал я. Но ты забываешь. Дети-то на самом деле не мои. Но ты же назвалась их матерью. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что наш столик защищён от посторонних ушей, наклонилась вперёд ко мне Нат и заговорила шёпотом. "Да, но знаешь, я их люблю, честно. Ты ведь в курсе того, что я редко использую слово люблю, так как не всякого допускаю в эту свою эмоциональную черту, но но ты не их мать", прищурилась огневолосая. "Дети не мои", поджав губы, в ответ прищурилась я. "Понимаю", вдруг резко выпалила Нат. "Да, Да, понимаю. Пфф, если честно, я даже не знала, с кем поделиться. Не уверена даже была в том, что сама себя смогу понять или точнее оправдать. Просто вся эта история прошла так гладко. Даже миссис Адамс, наш швейцар, с лёгкостью поверила в моё материнство, потому что не видела, как та женщина Шэри принесла нам Тенна и Джоуи. Но даже если бы видела, всё равно бы Полина и Робин обставили всё самым реалистичным образом так, что никакой комар бы носа не подточил. Она бы думала, что, например, это была нянька, которая всё это время жила на какой-нибудь другой нашей с Робом квартире, скрывает всего мира наших детей. Так или иначе, для всего мира теперь именно ты, мать этих детей. С пониманием тяжело выдохнула на тенель. Именно У меня было всего несколько часов, чтобы свыкнуться с этой мыслью. И знаешь что? Я смогла. Я словно бы ко всему этому готова, честно, безо всяких «но». Тогда в чём дело? В том, что я не смогу стать настоящей матерью. О-о-о. Да, эти дети вызывают во мне, я не знаю, приступ неполноценности. Я сжато выдохнула, словно перед этим слегка задыхалась. «Да, я никогда не стремилась стать матерью, и у меня напрочь отбит материнский инстинкт. Но на каком-то глубинном подсознательном уровне я осознаю, что хотела бы в каком-то далёком будущем чувствовать, как внутри меня формируется новая жизнь». Я снова выдохнула. «Смотря на Тэна и Джоуи, я понимаю, что никогда не смогу повторить подобного. Никогда не смогу стать компонентом для создания новой жизни. Это провал». Я с треском провалилась как женщина. Неправда. Нет, правда, Нат. Женщина создана для того, чтобы создавать. Я не создам. Есть много гениальных женщин, не рожавших по той же причине, по которой не можешь родить и ты, как и тех, кто не рожал, чисто из личных соображений. Ты ведь понимаешь, что это не смысл твоего существования. Конечно, мы не о смысле. Ты ещё скажи, что материнство может быть целью. Нет, естественно, может. Но не моей уж точно. Ни до того, как я ещё могла, ни после. Просто я о том, что, когда я смотрю на Тенна и Джоуи, я понимаю, чего лишено моё будущее. Понимаешь? Думаешь, я чокнулась? Думаю, что ты всегда была чокнутой. Но это не твоя проблема. А чья же? Это проблема мужчин, которые тебя выбирают. Я возвращалась домой в начале второго. Прежде я кутила бы ещё минимум три часа. На сознание того, что меня дома ожидает робин с малышами в двух руках, не позволяло мне расслабиться в полной мере. Как, собственно, и ему. В предыдущую пятницу он вернулся, хотя и недостаточно трезвым, чтобы доверять ему вставать ночью к детям, зато в половину первого, что позволило ему ещё целый час рассказывать мне о том, как его бывший одноклассник в начале года женился на исландке. после чего узнал, что её родители её удочерили, а её биологическими родителями являются родной брат её отца и родная сестра её матери. Сумбурная история, которая из-за заплетающегося языка Робина казалась мне ещё более запутанной, чем являлась на самом деле. Я как раз думала о родителях жены одноклассника Робина, когда сейчас выходила из лифта на лестничную площадку. Естественно, меня удивило увидеть в столь позднее время стоящих у дверей нашей квартиры Гэвина и Сильвию. Но ещё больше меня удивило то, что Сильвия стояла в распахнутом насте с шёлковым халатике, из-под которого красовались кружева её откровенной ночной рубашки. Они меня заметили после того, как Робин, стоящий на пороге нашей квартиры, заулыбался в ответ на мою слегка пошатывающуюся походку. Обайдя наших соседей, я обняла Робина так, что оказалось у него под рукой, и бросив взгляд на открытое до колте Сильвии, заулыбалась. О, соседка, ты уже перешла на тяжёлый арсенал? Даю гадаю, ваш соль закончилась, посмотрела я на настоящего рядом Гэвина. Вино, приподнял бутылку в своих руках он. Обещаем вам вернуть уже завтра. Не сомневаюсь, Продолжала улыбаться я, не сдерживая своего веселья относительно сложившейся ситуации между нами и нашими соседями. "Снова придёте после полуночи? Сильвия, а может, в следующий раз прийти без халатика? Хотя, зная Робина, на него подобное не сработает, причём даже если ты явишься к нам полностью обнажённой. Почему же? Ему что, не нравятся красивые женщины?" С наглостью положила на свой бок ладонь соседка. тем самым приоткрыв свой халатик ещё на пять сантиметров. Я не сдержалась от откровенного смешка, так как ситуация и вправду всё больше становилась комедийной. «Ха! Сильвия, посмотри на меня, и тебе станет совершенно понятно, что Робин без ума от красивых женщин. Просто думаю, необходимо быть хотя бы на грамм красивее меня, чтобы рассчитывать на его внимание. Вот это самоуверенность!» «Мой мозг ещё никогда не формировал столь дерзких мыслей относительно моих внешних данных». «Да ты пьяна?» — заигрывающе заулыбался Гевин. «Тебе идёт быть пьяной». «То же касается и тебя, Геф», — продолжала улыбаться я. «Хотя бы на грамм». Я сделала движение пальцами, пытаясь изобразить грамм. «Спокойной ночи, соседи». С этими словами, продолжая улыбаться, я сделала шаг задом в квартиру, ощущая, как Робин поддерживает меня за талию. И буквально захлопнула перед незваными гостями дверь. Неужели ты меня только что приревновала? Сразу после того, как дверь была закрыта, усмехнулся Роб. Просто не хотела, чтобы они в очередной раз попытались застраховать наши отношения или выписать нам путёвку в Гренландию. Я обхватила шею своего мужа обеими руками. Да ты и вправду пьяна, заинтересованно хмыкнул Робин. Дети как раз только что заснули. С этими словами он вдруг подхватил меня на руки и потащил наверх, в спальню. И всё бы наверняка закончилось куда более эротично, если бы в момент, когда я снимала с себя джинсы, радионяня не издала детский писк. И уже спустя пять минут, вернувшись в спальню, Робин не обнаружил меня мирно спящей на своём краю кровати. Сильвия, и прежде относящаяся ко мне с плохо прикрытым холодком, На следующий вечер, возвращая заимствованную накануне бутылку вина в сильные руки моего мужа, вообще сделала вид, будто меня не существует. И я бы сдержалась и не закатила бы глаза, если бы Гэвин не попытался вновь начать со мной флиртовать. Это было уже смешно, и Рубин даже в открытую похихикал, прежде чем закрыть перед этими двумя дверь. Но если честно, меня уже всерьёз начинало напрягать это парочка, выносящая свои семейные проблемы на всеобщее обозрение. и, как итог, делающее из себя настоящее посмешище. Мне надоело сидеть дома на выходных и закатывать глаза всякий раз, когда в наши двери звонит семейство Флетчерфорд. Поэтому я с радостью приняла спонтанное предложение Робина съездить на остров Мэн, чтобы провести какое-то время в родовом доме его с Полиной семьи, отошедшем им по наследству. Этот остров — родина счастливого детства Роба. Отличная идея для семейного отдыха с пятимесячными детьми. Тем более с нами пообещала поехать Полина. Так что у нас с Робом вполне могло бы получиться уделить друг другу время, несмотря на то, что Мона не ехала с нами. Оставалось только дождаться выходных.